Глава 11. Мы возвращаемся домой уже в девятом часу. В квартире тихо, свет не горит. Это значит, что Артема до сих пор нет. И в другой раз я бы не волновалась, списав на работу, клиентов, дела, да на что угодно. Но сегодня внутри неспокойно. Он должен был забрать Алису из сада, а в итоге не отвечает даже на телефонные звонки и вообще находится неизвестно где. Это заставляет переживать Я на всякий случай обхожу все комнаты, кухню, лоджию, хоть и понимаю, что зря теряю время. Артема дома нет. Обычно он редко задерживается, возвращаясь домой вовремя. Бывают исключения, но они скорее редкость, чем норма. Я переодеваюсь в домашнюю одежду сама, переодеваю дочь и иду на кухню. На какое-то ресторанное блюдо у меня нет сил, а нужно вкусно, быстро и полезно. Бросаю в небольшой казан куриное филе, овощи, приправы. Добавляю пару столовых ложек оливкового масла. На гарнир ставлю вариться булгур в мультиварке. В перерывах успеваю закинуть грязное белье в стиральную машинку и даже искупать дочь. И все равно не могу успокоиться, проверяя телефон каждые 10 минут. К моменту, когда ужин оказывается готов, я все же не выдерживаю и набираю Марину. Возможно, она в курсе, где может быть Артем в такое время. Он уехал раньше меня из офиса. Я уходила последняя, закрывала дверь, тянет сочувственно в трубку коллега. Возможно, она знает чуть больше, чем говорит, но я вряд ли добьюсь от нее какой-либо еще информации. Ей не нужны проблемы на рабочем месте, она не лезет в чужие дела. Тем более на фоне того что не так давно одну из девочек Артем уволил как раз за непомерно длинный язык. «Понятно. Спасибо, Марин. Извини, что потревожила». Я скидываю звонок и еще несколько минут гипнотизирую трубку телефона, не зная, что делать дальше. Бить тревогу или подождать до ночи? Возможно, Артем выехал на объект к клиенту, а телефон забыл в офисе. И я просто зря себя накручиваю». За ужином Алиса рассказывает, как прошел ее день. Она сметает с тарелки все, а я не могу затолкать в себя даже половину, потому что слишком много впечатлений за этот день, и я не успела все это переварить. А еще Воронцов, как назло, не хочет уходить из моих мыслей. Я не могу забыть его ни на секунду, видя теперь в каждой улыбке дочери, в каждом взмахе ресницы или повороте головы. Они очень похожи. Слишком, чтобы этого не заметить. Спустя еще час я укладываю Алису спать. Иду в зал, раскладываю гладильную доску и проникаюсь монотонной работой. Я не могу отвлечься и думать о чем-то другом. То и дело возвращаюсь мыслями к Денису. Как же он жил все эти годы? Где? Кто его жена? Руки так и тянутся открыть социальную сеть и вбить в поисковике его имя. Наверняка ведь найду что-нибудь. В наш век интернета только ленивый не выкладывает в сеть свои фото и фото своей семьи. Бью себя по рукам, чтобы действительно не сделать этого. А еще мучает главный вопрос. Что будет, когда Воронцов узнает про Алису? В груди давит обида за все то, с чем мне пришлось столкнуться благодаря ему. Через какие трудности пройти. И, увы, когда он был так нужен, рядом находился совсем другой мужчина. Я сглатываю колючий ком, отмахиваясь от ненужных дом. Наши пути давно разошлись. Он женат, я тоже живу в гражданском браке. Так что стоит забыть о нем и не фантазировать о всяких глупостях. Когда за окном уже темнеет, я слышу звук проворачиваемого ключа в замочной скважине входной двери. На часах почти одиннадцать вечера. — Не спишь? — заглядывает в комнату Артем. — Я замираю на месте, не веря услышанному. От него ощущается тонкий шлейф женских духов, тянущийся еще с лестничной площадки. Я вдыхаю снова и снова, пытаясь убедиться, что мне не показалось. В груди истлеющего уголька в один момент разгорается настоящее пламя. Пока я мучилась неведением, искала его, переживала о том, чтобы с ним ничего не случилось, он, похоже, неплохо проводил время. «Как видишь», — стараюсь держать себя в руках, — Медленно опускаю утюг на подставку и тщательно складываю проглаженную простынь в небольшой прямоугольник. разглаживая углы. — А что у нас на ужин? — интересуется он, как ни в чем не бывало. — А тебя не покормили? — растягиваю губы в саркастической улыбке. Обхожу гладильную доску, иду ему навстречу и останавливаюсь в шаге от Артема. Он еще не улавливает моего настроения, но интуитивно следит за каждым движением. — А должны были? — спрашивает серьезно, глядя на меня в упор. — Я знаю, что Артем не ангел. Я знакома с его отрицательными качествами и в свое время смирилась с его недостатками. У меня не было выбора, а единственным, кто протянул мне руку помощи, был он. Я научилась закрывать глаза на многое, приняла его таким, какой он есть. Но сегодня дело касалось ребенка, моей дочери, а он, судя по испачканному губной помадой воротнику, «Просто забыл». «Пора бы уже», — выплевываю ему в лицо. Меня трясет. Все недовольство, обиды, претензии, годами копившиеся внутри, внезапно находят выход. И я вдруг понимаю, что все это время жила как с закрытыми глазами. Все слышала, все понимала, но отказывалась взглянуть правде в лицо. Уверяла себя, что это не главное, что в жизни есть вещи поважнее постели что все так живут, и это нормально. Ненормально. Я растоптана, размазана, унижена, выжата, как лимон. Я больше не хочу так существовать. Это неправильно. Причем не только по отношению ко мне, но и к Артему. Я не люблю его, так и не смогла смириться с его изменами, а у него не получилось измениться. И наше «давай попробуем сначала» слишком затянулось. «Яна, не начинай!» Пытается пресечь мое негодование. У меня была важная встреча с клиентом. Не все могут позволить себе выкроить свободное время в рабочие часы. Ты прекрасно знаешь, что наши заказчики часто занятые люди. Да дело не в заказчиках и не в работе, не выдерживаю я. А в чем? В твоей буйной фантазии? На мгновение мне действительно кажется, что я не права. Клиенты и вправду попадаются разные, и слова Артема вполне могут быть правдой. В другой раз я бы поверила. Наверное. Закрыла глаза, как делала десятки раз. Иногда это на самом деле были выезды к заказчикам, а иногда я предпочитала не проверять. Но сегодня меня как подменили. Все то, что лежало осадком на душе, внезапно поднялось со дна. Заскрепело песком на зубах. открыла глаза на происходящее. Но больше всего меня злило не это а то, благодаря кому я внезапно стала зрячей. Нет, это был не Артем. Далеко не Артем. Я пошла тебе навстречу. Я поверила тебе. Я доверила тебе самое дорогое, а ты... Алиса, черт! Кривится он, словно его скрутило сильнейшим спазмом. Твою же ногу! Я совсем забыл! Вот именно, Артем. Вот именно.